Глава четырнадцатая С утра моросил дождь, мелкий, противный, порывами ветра, бросаемый в лицо. Бледное солнце февраля словно прилипло к горизонту, подсвечивая только край серого неба. Над нами облака и вовсе выглядели почти черными, и оттого казались еще ниже. Под ногами хрустела замёрзшая за ночь трава, опасно проскальзывая под подошвами ботинок. Так и шею можно свернуть, не добравшись до места. Защиту вокруг отеля аккуратно выключили ещё ночью. Самостоятельно, пока зачарованные крипты не рассыпались в пыль от истощения. В ту же секунду заработал контур охраны от Эмира. Небольшое посольство из 15 человек решило перебраться к нам. Слегка параноидальная после прошлогоднего похищения своей принцессы, клановая охрана с энтузиазмом откопала наши артефакты и установила собственные, продолговатые камни, выщербленные ветром до того состояния, что в начертанном стихии угадывались строки на незнакомом языке. Дождь и ветер новая защита Аймара пропускала. Конфигурация периметра предназначалась для сидения в осажденной крепости, О лишать себя бесплатной воды в засушливых областях не самое верное решение. Вода, проходя через барьер, всё равно получалась стерильной, безвкусной, ледяной. Что касается ветра, тот тоже блокировался после определённой скорости, не давая врагу разнести всё вокруг штормовым порывом. Это, в общем-то, не из энциклопедии взято, а по результатам испытаний гусарским коллективом и бурного обсуждения на половину оставшейся ночи. Приёмы сдаточные испытания, без этого никак, объясняли Май и Мара через переводчика, и крошечные льдинки, сверкающие серебром, срывались после взмаха руки княжича Гагарина, прошивая ночь пелену и бессильно осыпаясь вдоль разоватой плоскости, вспыхнувшей у них на пути. Внутри отели пытались не нервничать строители защиты, полагаясь на их мастерство и артефакты, мы вверяли им свои жизни, но требовали от них того же самого. Чужие барьеры тот ещё компромисс. С одной стороны, есть слово, что всё будет хорошо, с другой люди-то посторонние, как ни крути. Если бы не состояние наших барьеров, о котором мы ни словом не обмолвились, нас бы и уговорить-то не смогли. А так, выбили право командовать военными клана Аймара во время возможного штурма, что тоже великий компромисс. Заодно разведданные собрали, так сказать, на боевом образце. Ни я, ни молодые княжичи с охранными комплексами Аймара раньше не сталкивались. Это князь Делара сразу ушёл к себе спать, как увидел то, что будут закапывать, а нам было интересно. Глава клана Аймара, великий Аймара Катари, спрашивает, бывало ли такое, что стационарные щиты не выдерживали, пошептавшись с высоким краснокожим мужчиной, уточнил переводчик. Бывали. И какие последствия? «Не знаю, мы успели сбежать», — вежливо поклонился я. «А та с менты», — с пониманием покивал Катаре. «Передайте мое восхищение, князь удивительно тонко чувствует нашу культуру». Увы, тот польщенным не выглядел. Я изредка ловил его взгляд, внимательный, терпеливый и слегка отстраненный, будто прикидывающий, как половчее снять с меня скальп. Примерно такой же был у князя Шуйского, стоящего по правую руку от Эймара, Князь узнал в криптах, которые Аймора откопали клановую собственность, и желал узнать, какого демона она здесь делает. Ещё провет от князей стояла влюблённая пара. Шуйский Артём весь светящийся довольством и Аймора Инка, скрывающая те же самые чувства за сверканием золота лицевой маски. И простая верёвка аккуратно связывала левую руку жениха и правую руку невесты. Но отлично же получилось. Невольно понимаешь князя Давыдова. Вроде как людям много хорошего сделал, а вроде и убить могут. Всего с Аймора Инкой прибыли 7 девушек-телохранителей, её отец, 7 воинов клана и переводчик. Исходя из того, что половину барьеров настраивали девушки, а значит, владели силой и на весьма неплохом уровне. Под одну с нами крышу заселялась целая армия. Мой господин предлагает вам поучаствовать. Переводчик сопроводил слова широким жестом в сторону защиты. Господин уверен, ничто не способно сломить песню шепчущих гор. Отец, я хотела бы отдохнуть, подчёркнуто на английском попросила его Аймара Инка. Глава клана английский в общем-то тоже знал, но статус не позволял ему говорить с чужими на иных языках, кроме собственного. Пожалуй, другие проверки излишни, согласился с невестой Артём. Тем более, что в глаза ударила вспышка огня, и ярко-желтая химера, в которой угадывалось что-то от скалопендры, бессильно растеклась по барьеру. Гусары разочарованно загудели, а погрустневшего княжича Ухарского похлопали по плечу. «Господа», — обратился я к гусарам, — «вы остались удовлетворены проверкой?» «Безусловно», — раскрасневшиеся на морозе на много голосов согласились княжичи. «Все попробовали». Только граф Ломов поскромничал, слегка подкололи стоящего в стороне юношу. В общем, веселье Ломов участия не принимал, глядя на чужие попытки с задумчивым любопытством и изрядной сонливостью. Поспать ему удалось совсем немного. Заметив на себе чужое внимание, Ломов пожал плечами, подошёл к барьеру и с размаха постучал по нему носком сапога. Крепкий! В ответ последовали пренебрежительные смешки. Как дверь в номер владельца куома Зачем вы её пенали, граф? вежливо удивился я. Он не хотел вставать. Отморозок пронеслось опасливое в группе зрителей. Господа, предлагаю перейти в отель. Гостеприимный указал я ладонью на открытые двери, в которых уже десяток минут отчаянно крестился Йохан. В глубоком символизме, который связан с переходом будущей невесты в место жительства будущего жениха, и о котором не так уж и тихо перешёптывались за спинами, на самом деле таилась причина Гораздо более прагматичная. У нас была ванна с горячей водой. Что не мешало Артему ходить с гордым видом и собирать одобрительные взгляды. Люди вновь перетасовались по этажам и номерам отеля. Для Аймара и Шуйских уступили весь четвертый этаж без одной комнаты, той, что с надписями «Не будить» на всех известных постояльцам языках. Мелькала деловитая марта с новыми комплектами постельного белья, а в помещении и кафетерии готовили общий стол и танцы. Как танцуют девушки аймара, гусарам также было крайне интересно. Тем более имелись целых два повода: удавшееся сватовство Шуйского и завтрашний бой. Хотя хватило бы и последнего. Каждый раз отправляя людей на верную смерть, у нас в традиции устроить для них яркий праздник, будь то война или 1 сентября. Будущие трагедии принято не замечать, не оплакивать чужие жизни. Все ведут себя так, словно ничего не происходит. В великой тактичности смертнику дозволено не участвовать в общем торжестве. Никто не осудит, если уйти в разгар веселья или не улыбаться с цветами в руках. Так что я перетащил мягкое кресло в помещении кухни и накинул засов изнутри. Засов, правда, сломали минут через 10. Вы ох...» чуть не пролил я на себя чай, глядя на троих настороженных краснокожих в дверном проёме. Люди, что характерно, сразу поняли русский, хоть ни разу его и не знали. даже смущение изобразили вперёд чуть нервно выступил переводчик кое-как раздвинув остальных плечом осуществляем проверку отеля на предмет притаившегося врага считайте, вы его почти нашли медленно поставил я чашку на стол а электрический свет над головой моргнул приносим извинения покаянно поклонился переводчик шикнул на родном наречии нанимателей и те тоже неохотно выдали виасори что не помешало им зорко оглядывать помещение. «А за этой дверью что?» – перевел парень короткую реплику из-за плеча. «Подвал, вход из гаража и со двора, шоколад не трогать, вам же хуже будет». «А за той?» – «Винный погреб». «Нам бы посмотреть», – просительно намекнул переводчик. Я скептически вгляделся в суровые лица людей, обитающих слишком далеко, чтобы до них доскакать на лошади. «А становит ли их имя князя Давыдова?» Скажите им, что там дракон спит. Аймара переглянулись. Вы не могли обознаться, чуть краснея от того, что приходится сомневаться в словах, вынужденно перевёл специалист. Огненное дыхание, если разбудить, то будет требовать юных дев с окрестных поселений, перечислял я. Оно вам надо? А золото? Заинтересовались Аймара. Пока нет. Разве что у вас обнаружится лишнее? Делегация, выслушав перевод, задумчиво потопталась на месте и всё-таки ушла. Ну а в сломленную дверь ясное дело сразу повадилось щастить всякое зло. Я попрощаться, прозвенело золотыми браслетами Аймара Инка и прикрыла створку за собой. Уходите куда? вежливо поинтересовался я. Завтра тебя убьют, высокомерно посмотрела принцесса. Я испытываю грусть и зависть. Я только секунданнт, напомнил Инка. «Ты родственник кровного врага», — отмахнулась она, «таких не оставляют живыми». Впрочем, кому нужны мстители? Тут с одним настрадались, так что да, убьют. Никакой до плеси не поможет. Только есть одно обстоятельство — если мы проиграем. Там есть человек, среди пятерых борецких. После войны он жил на нашем континенте. Мой дед думал, он прячется, отправил к нему посольство. «К отступнику проклятому своим кланам?» — поднял я бровь. Откупили бы, пожалуй, инка плечами. Борецким нужны были деньги на войну, но, задумчиво произнёс я слово, которое обязано прозвучать. Но когда горят даже камни, у дипломатов нет шансов. Смотрел инка куда-то в район верхних полок. Странно, что он жив, задумчиво потёр я переносицу. С вашей-то злопамятностью, зачем? Когда все узнали, что Аймара боится отшельника озера Вьедма, Этот огонь жёг десятки чужих посольств. И тех, кто пришёл за них мстить, позволила себе принцесса холодную улыбку. Со временем они поумнели и отступника оставили в покое. В конце концов этот русский ничего не требовал, заперся в пещере, пожало принцесса Аймора плечками. Теперь он здесь и ты ставишь на него. Мой отец и дед видели, как умирают наши враги. Всё горело: вода, ветер, земля. Горело даже сила, будто солнце косалось земли. "Так чего ты не сидишь в уголочке, тихо похихикивая и потирая ладошки?" не доумевал я. "Что за сочувственные ноты?" Инка тяжко вздохнула. "Я пришла, чтобы ты пожалел своего друга. Артём хочет идти вместе с тобой, отговори его. А мне за это что?" деловито уточнил я. "Жизнь друга!" возмутилась принцесса. "Торговать жизнями друзей?" Так, ты уже попрощалась? Нетерпеливы заглянул я за её плечо, намекая на выход. Хорошо. Я дарую тебе прощение клана. Уйди за порог без этого груза, встряхнула она подбородок. И пусть предки будут к тебе снисходительны. Пусть будет, задумчиво почесал я подбородок. Так ты согласен? Дверь скрипнула, пропуская внутрь габаритную фигуру Артёма. Вот уж последнее место, где я тебя искал. Проворчал он, приветственно кивнув мне и покосившись на невесту, а затем посмотрел с подозрением. "О чём шепчетесь? Инка не хочет, чтобы ты завтра пошёл вместе со мной. Ты смотри, на войну он собрался". Не выдержав, всплеснула принцесса руками. "У меня есть личная жизнь", возмутился Артём. "И насколько она личная от меня? Инка предлагает мне полное прощение клана, если я тебя отговорю". Вклинился явно напряжённое пыхтение у прямых, но любящих друг друга людей. "Да?" недоверчиво уточнил княжич. "Угу," кивком подтвердил я. "А, ну тогда ты меня уговорил," расплылся Артём улыбкой, взял невесту под руку и утащил слегка опирающуюся Инку за собой, та явно начала что-то подозревать. На выходе их вежливо пропустила её высочество принцесса Елизавета, раскланившись с молодой парой и шагнула в помещение кухни. Дверь вновь закрылась. Ты ко мне или кивнул я через плечо на дверь в погреб. Принцесса притронулась к перстню с зелёным камнем на указательном пальце левой руки, и ощущение полной тишины обволокло комнату, пропали шум холодильников и отдалённый гул чужого веселья, танцы уже начались. Я к нему ещё не заходила, помедлив, в ответом призналась девушка. Думаешь, как ему сказать? О том, что знаю? Нет, это знание только моё, произнесла она гораздо увереннее. Быть принцессой не так и плохо, взял я в ней в кружку с чаем. Осуждаешь? Ни в коем случае, попробовал я слегка остывший напиток. Разочарован, пытала она, стараясь заметить что-то на моём лице. Чаем? Да. Пакетированный, безвкусный, будто собран возле дороги, вместе со всей её дорожной пылью. Йохану надо перестать экономить на всём подряд. Ты уйдёшь и не вернёшься, не выдержав показного равнодушия, сказала она, будто обвиняя. Сначала уговариваешь, потом идёшь умирать. А если вернусь? Встретил я прямо её взгляд. Не вернёшься, повторила её высочество. В этом будет твоё везение. Это нам придётся разбираться с пятёркой проклятых, с гражданской войной, с клятвоми на твоём первом советнике. Клятвы достанутся сыну Надеюсь, у Ники достанет ума не признавать отца, покачала её высочество головой. Предлагаешь ей бесчестье? Жизнь я предлагаю ей жизни, сверкнуло принцесса глазами. Всё, что ты заварил, все авансы, которые ты щедро раздал, все долги, в которые влез, вот твоё наследие. А может, ты сам испугался этого и решил спрятаться в смерти? заводилась она. Поговорим завтра вечером, миролюбиво предложил в ответ. Найди причину не идти секундантом. Найди способ остаться под защитой Аймара, давила Елизавета голосом. Заболей, подерись с гостями, назначь новую дуэль. Твой дед не нуждается в тебе на поле боя. Ты нужен не мертвецу, ты нужен ещё живым. Что же вы все меня хороните? посетовал в ответ, окончательно разочаровываясь в чае и убирая кружку на стол. Аймара имко тебе сказала то же самое, констатировала принцесса. Она смогла объяснить, почему. Рассказы отца и деда, согласно прикрыл я глаза очевидцев. «Так почему ты упрямишься?» «У меня тоже есть рассказы. Моей бабушке, Борецкой Лидии». «Чтобы она знала, принятое в семью», поджало ее высочество губы. «А что знаешь ты?» полюбопытствовал в свою очередь. «Я запросил архивистов. Мои аналитики работают с момента, как ты лично пожелал влезть в бой. Секундантом». И тем не менее, извинительным тоном спросил, приглашая продолжать. Твоя бабушка говорила тебе, что Николай Борецкий не воитель, а учёный. Я не спрашивал, отрицательно покачал головой. Этот человек приходит к задаче с готовым ответом, смотрела принцесса с раздражением и лёгким превосходством. Он знал с первого дня, что Борецкие проиграют в ане, и это он создавал механизм. Уничтожить мир? это и был его ответ. Исполнители подвели, согласно кивнула она. Клан смог удержаться и отключил обратный отсчёт. Несложно и включить снова. Император сделал так, чтобы его включили. Я прикрыл глаза, чтобы сдержать эмоции. Это подарило стране ещё 20 лет без войны. Борецкие поднялись на поверхность, заметили таймер и предпочли снова ждать, меланхолично констатировал я. Николая хорошо просчитали как учёного. А механизм его детища, пожало плечами её высочество. Эффективность числавия и всего 20 лет для тех, кто собрался распоряжаться вечностью и всей планетой. Мелко-то как. У меня огромные планы на Луну и Марс. То есть император не может его убить, констатировал я, или крепко в этом сомневается. Твоя бабушка сказала, что это император сделал так, чтобы отступников никто не искал. Стёр их имена из документов и проклял, чтобы кланы не могли к ним обратиться. Впрочем, тут можно было догадаться самому. У выживших после войны барецких для этого не оставалось сил, но я выбрал промолчать, что вполне сойдёт за ответ. Было решено, пусть фанатики ждут конца света. Десятилетия затворничества значительно бы их ослабили, а мы были бы готовы. Радостно слышать, кто-то в столице аристократы из окон прыгают. Её высочество недовольно сверкнуло глазами, но всё-таки признала. Оказалось, не ослабели, а казалось, не готовы. У нас заговоры и новая гражданская война, прикусила она нижнюю губу, но завтра мы это исправим. Войска собрано. Сначала вы поддержите Юсуповых, потом заставите подчиниться их загонщиков, поёрзал я в кресле от любопытства. А потом убьёте неугодных и сомневающихся об борецких. Принцесса немедленно изобразила полную невозмутимость и отстранённость. Что за предположение вы высказываете, ваша светлость? Что за тон? Это и было условием помощи Юсуповым. Вступить в ваше войско против страшного врага, я думала, они откупятся контролем над механизмом. Контроль над тобой? подняла она бровь и вопросила с оттенком сарказма. Над без пяти минут мертвецом? Интересно. Выходит, Юсуповы придержали знания о механизме до совсем уж крайнего случая. Зная кровных родичей, не удивлен. Цепкость там такая, что им лучше воевать со всем миром, чем делиться. То есть Юсуповы с союзниками согласились выступить против Борецких, если остальные тоже выступят, озвучил я свои выводы, чтобы избежать удара в спину. Кто явится на призыв императора, если не заставить? Часть до последнего будет верить, что Борецкие не придут. Часть убедит себя, что справится без них. Часть бежит, часть перейдет на сторону врага. Что останется от страны, если воевать с отступниками не всеми силами? Пять виртуозов против всей страны? Виртуозы бывают очень разные. Пять таких виртуозов — это очень много. Тихим голосом произнесла ее высочество. Пять ученых-физиков с ручным солнцем над головой. Нам в свое время хватило и... осеклась она... того, кто обитает в замурованной камере под дворцом. Ты не знаешь, кто там, уверенно констатировала принцесса. Сказала бы, я же всё равно умру, пожал плечами. Когда-нибудь потом. Это не моя тайна. А как торт и жрать, так наше общее, проворчал я, унимая расшалившиеся любопытства. На кону судьба всей империи. Как ты можешь в такой момент припоминать мне минутную слабость? изобразила Елизавета искреннее возмущение. Минутная слабость — это полагать, что я погибну. И что-то эта минута затянулась, посмотрел я на уже остывший чай и все-таки пригубил. Холодным он оказался ничуть не лучше. Так не погибай! Тебе доложили, что Николай Борецкий спрашивал в кошмарных снах своих данников? Ее высочество, затихнув, коротко кивнуло. Он искал ответ, почему не случился конец света. И ты ведь знаешь, почему? Внимательно смотрел я на нее. Как там, учёный и его детище? Дважды сорванный отчёт, разочарование, бешенство, что же дальше, догадаешься? Он пришёл к тебе за тобой, побелели губы её высочества, нигде Лара и ни ради Ганзы. Город нельзя покинуть до исхода битвы, напомнил я. Но сразу после исхода нужно, заупрямилась она, наклонив голову. Саму собой уехать и вернуться, чтобы поговорить с тобой вечером, поддакнул в ответ. Да нет же, всплеснула руками Елизавета, чтобы борецкие не получили клятву первого советника, чтобы они не пришли с ней на наши земли, чтобы не разорвали наше войско противоречиями и безумными приказами. Всего одного слова императора он нам не верит, в сердцах высказалась она. Интересно ты как вам? Если ты умрёшь, мы с братьями убьём Черниговского сами. Тень недержимости появилась на её лице. Так рисковать мы не можем, а император нас не слышит. А говоришь, не нравятся тебе заговоры, меланхолично отметил я. Я всего лишь спасаю свою страну, как верная подданная его величества императора, моего отца, произнесла она последнюю фразу уже без барьера тишины, громко и отчётливо. После чего покинула меня, оставив дверь распахнутой. Зато довелось посмотреть, как мимо будто случайно прошли постояльцы отеля. И принцессе, изображая хорошее настроение, пришлось милостиво кивать в ответ на уважительные поклоны и выражения радости от встречи. Будто отель огромный город, даже здесь попасть на глаза императорской семьи не так и плохо. Примелькаешься запомнят, будет в жизни подспорье. Кто-нибудь, закройте дверь, раздражённо барабаня по подлокотнику кресла, крикнул я в проём. Вы не против, если это сделаю я? Вежливо шаркнули ногой, и князь Шуйский самолично прикрыл створку, глядя мрачно и требовательно. Именно под таким взглядом я в школьные годы понял первый принцип добра делать, но не попадаться. Ваше сиятельство, какая честь! Я немедленно поднялся из кресла и отступил чуть в сторону, вставая по стойке смирно. Это подготовка к побегу, Самойлов? Нет, просто кресло удобное, присаживайтесь, пригласительно повёл я рукой. Я постою, сблаговолите объяснить, Самойлов, каким образом артефакты моей семьи в Нофе оказались в ваших руках. Зато благодаря им вы спасли сына, вдохновенно пытался найти о плюсы, которого ты запер в подвале. Вы будете спорить с её высочеством, укорил я князя. Из-за кого заперся Артём? Из-за прекрасной Марианы де Леньёла. Кто её привёл? Продолжался допрос. Артём спас её из заключения. Какого демона он вообще ввязался в эту авантюру? Из благородства, полагаю. У вас замечательный сын, растроженным голосом подтвердил я. Второе правило добра попавшись, хвали других. Шуйский постоял, напряжённо меня разглядывая. Но я очень рад вашим вопросам, признался я в ответ на его хмурый взгляд. Вы распекаете меня так, будто я завтра выживу. Днём я могу не успеть. «Так даруйте мне прощение, чтобы уйти к предкам без тяжести на плечах!» Жалобным голосом повторил я слова Инки. «Ищи наивных в другом месте!» — позволил себе князь легкую улыбку. «Умрет он! Мы так легко от тебя не отделаемся!» Развернулся он от меня. «И вроде приятно и неприятно одновременно!» «Пока что два-два!» — констатировал я на выдохе. Князь задержался и вопросительно поднял бровь. Двое верят, что умру, двое, что выживу, пояснил я ему. Кто-то плохо тебя знает. Скрипнули петли двери, а музыка, звучавшая до того отдалённо, разом заполнила кухню. Остальным повезло гораздо меньше. Ваш сиятельство, поклонился выходящему из дверей князю Графломов. Вы там в очереди что ли стоите? спросил я с подозрением, стоило подчинённому закрыть за собой дверь. Нет, удивлённо посмотрел он. Раздабудь табличку закрыто, будь так добр. Помассировал я виски. Я так вообще не высплюсь. Сделаем. Там танцующие спрашивают: "Изволите ли вы присутствовать? Девушки Аймара вами интересуются". Чуть понизил Антон тон. "Ночь перед боем, у них там какие-то традиции. Скажи им, что наши воины сами выбирают себе смерть". Гордо отмёл я предложение. "И смерть от руки жены в мой выбор не входит". А потом случилось утро. То самое пасмурное, сырое, скользкое и очень тихое. Отель вновь спал, достаточно крепко, чтобы не проснуться, когда за нами с дедом приехал микроавтобус и не провожать. Тоже традиция. Представительский серый альфард ехал по расчищенным улицам города не слишком быстро. Альфард хватало времени разглядеть лица горожан, которые каким-то образом узнали, когда и где мы будем ехать. и куда больше, чем ненависть и злорадство и равнодушие, там было радости, что все это наконец-то закончится. Большинству уже было все равно, кто победит и за что идет война, так много усталости и голода в глазах. Победителю понадобится очень много сил и денег, чтобы убедить их праздновать этот день. Водитель в машине был чужой, разговаривать при нем не хотелось, потому за всю дорогу была сказана всего пара фраз. Послушал запись? Михаэль кивнул. Слова принцессы, записанные без разрешения, пришли к нему на телефон под утро. Ничего не изменилось. Князь нашёл мой взгляд, протянул руку и сжал горячей сухой ладонью мою. Я верю тебе.